Глава вторая Врага нужно знать в лицо. Это одна из основ военного дела. Еще говорят, что кто владеет информацией, владеет миром. Нам это тоже подходит. Разумеется, я изучил всю информацию о военных силах Эпштейнов, которую мне удалось добыть. И, конечно же, знал, что в порту прихлопнул любимого племянника главы Рати Рода. еще во время нашей эвакуации из речного порта коптер сообщил мне, что вспышка от рождения сверхновой попала на одну из камер соседей Эпштейнов. Барон Прозоров хотел удалить запись, но я решил оставить. По двум причинам. Во-первых, коптер слишком много лезет в чужие системы защиты. Я не сомневаюсь в его профессионализме, но взломать их систем как сражение. Пока один раз не огребешь, будешь считать себя неуязвимым и всемогущим. Так что лишний раз что-то ломать у совершенно непричастных к нашему конфликту аристократов не стоит. Подумаешь, красивую вспышку засняли. Могут продать за дорого редкие видеокадры Эпштейна и тем самым немного объединить наших врагов. Но ну, здесь появляется во-вторых. Когда Эпштейны купят это видео, я не сомневался в том, что они его купят, у них будет хоть какой-то ориентир и триггер. Пусть смотрят на вспышку, не понимают, что это такое, и боятся. Есть, конечно, вариант, что видео продали не только Эпштейнам. Но это, в общем-то, неважно. Ни лиц, ни голосов, ни других наших заклинаний на том видео нет. Просто какая-то яркая убойная вспышка. Скорее всего, артефакт. Именно так глава моей избы видит реакцию зрителей, и я с ним согласен. Поэтому, когда я узнал, что глава рати лично командует штурмом имения Распутиных и держит в резерве сильных бойцов, я сразу понял, как привлечь к себе его внимание. Чтобы впустую не тратить ману, нужно было сперва собрать в кучу явившихся по нашу душу врагов. Это удалось сделать благодаря хлебу и кабану. Ну а дальше дело техники, точнее заклинания. И учитывая, что враги были не самых высоких рангов, я и мана не особо много потратил. Правда, поработал над контурами, чтобы вспышка вышла максимально яркой. Эдакая вспышка-пустышка. Ну, почти. Все-таки отряд врагов она прикончила. И вот теперь я хожу по полянке, где еще совсем недавно было сражение. Временами останавливаюсь с задумчивым видом, а затем иду дальше. Мои иерархи недоумевающе смотрят за этим, не понимая, чем я занят. Ну, хоть не отвлекают. Правда, ворчат между собой, что я опять всю основную работу сам сделал. Закончив ходить кругами, я подошел к ним и положил ладони обоим на плечи. «Кабан, хлеб, у меня для вас самоубийственное задание», — проникновенно произнес я. Бойцы подобрались и решительно уставились на меня. А я продолжил. «Но если вы случайно самоубьетесь...» «Я вас подниму из мертвых и заставлю танцевать конкан в костюме горничных». Я говорил все тем же проникновенным голосом, так что иерархи не сразу осознали услышанное. «Хе-хе!» усмехнулся кабан. «Если бы ты мог поднимать из мертвых, сражаться было бы проще и веселее». Я удивленно склонил голову на бок и произнес. «Нет, ты не понял». «Если я вас подниму из мертвых, дружище, весело будет мне, а не вам». Я говорил предельно серьезно. Таким же тоном я, будучи императором всей Земли, посылал в бой своих воинов против форт-демонов. Иерархи изумленно переглянулись. «Ты же шутишь, да?» — настороженно спросил Кабан. «Шутишь?» «А после биться с жировиками, полета со мной на вертолете и прочих прелестей, ты хочешь проверить, шучу я или нет?» Вопросом на вопрос ответил я. Кабан сглотнул подступивший к горлу комок. «Поняли, близнец!» Вперед к него сориентировался Бородин. «Хоть задание самоубийственное, мы обязательно выживем!» «Молодец!» Добродушно улыбнулся я, убрав ладонь с их плеч. «Ваша задача — отвлечь на себя их штаб, а лучше навести там суеты так, чтобы еще больше осложнить командование». Бородин нахмурился, а затем медленно кивнул. Разумеется, оба иерарха прекрасно понимали важность и сложность возложенной на них миссии. «Но если вдруг не будет получаться к нужному моменту...» Максимально серьезно продолжил я. «Возьмитесь за руки и хором скажите абракадабра. «Прости, что?» — ошарашенно произнес Бородин. А через секунду он дернулся, услышав вдали приближающиеся к нам голоса. «Выполнять! Живо!» — рявкнул я. «И на этих не отвлекайтесь!» — указал я пальцем в сторону шума. «Беру на себя!» Пару секунд они смотрели на меня серьезными глазами, а затем молча кивнули и бесшумно устремились в сторону вражеского штаба. Сдерживая улыбку под черной маской, я смотрел им вслед и наслаждался происходящим. Подавляющие силы противника явились на земли моих союзников, чтобы их сокрушить. Привезли с собой артефактные танки, артиллерию и сотни бойцов. Все хорошо вооружены и крайне мотивированы. Эх, лучше бы всю эту мощь направили на борьбу с монстрами и демонами. Эпштейны сделали неправильный выбор, и я с радостью им это покажу, а после использую их вооружение по нужному назначению. Благо все приготовления завершены, и можно приступать к кульминации. Я влил в глотку зелье восстановления маны, Натянул обратно на лицо маску и, вскинув в винтовку, тенью скрылся за ближайшими деревьями, направившись встречать гостей. Гоготь Враг не обнаружен!» Из ниоткуда перед Георгием Картунским появился причисленный к первой дружине скрытник. «Как-то может быть?», быть? — не сбавляя хода, рыкнул глава отей Пштейнов. «Они ведь действовали в этом направлении! Отступили!» Слишком уж ярко они засветились, чтобы отступать. Хмуро проговорил Геон, глава первой дружины Пштаринов. «Вот и я о том же!» Сквозь зубы процедил Картунский и уставился на скрытника. «Найди их! Найди их! Договорить он не успел, ибо три артефактные пули пробили кожаный шлем скрытника и его голову. «Засада!» — прорычал Картунский. «Оборонительное построение номер...» И снова договорить ему не дали, ибо шесть артефактных пуль врезались в его голову. Точнее, попытались. После первых двух выстрелов, которые принял на себя шлем, Георгий Картунский создал щит из молний, соединив две свои стихии «Ветер и огонь». А между тем три пули прикончили еще одного бойца, прежде чем Геон скомандовал. «Они на два часа! Включить тепловизоры! Все в защите!» «Отставить защиту!» – проревел Картунский и, выставив перед собой обе руки, атаковал в указанном направлении толстыми молниями. «Атакуйте!» В мгновенье ока десятки заклинаний не оставили травинки в этой части леса. Из-за бесчисленных вспышек стало светло, как днем. Так что один из бойцов, не успевший активировать тепловизор, увидел черную фигуру с автоматом. «Я вижу его! Он не задет! Цель на шесть часов!» – выкрикнул боец и сам приготовился атаковать врага. но через секунду его голову отбросило назад от трех артефактных пуль. «Дерьмо!» – выразился Картунский. «Щиты на максимум и вперед. Долго они бегать не смогут!» «Проклятье!» – выругался Геон. «Я не вижу его через тепловизор!» Он перевел шлем в режим ночного видения, но все равно не смог разглядеть врага. «Так убит!» – доложил один из бойцов. Глава Атипштейнов яростно скрипнул зубами и громко произнес «Без паники, их меньше! Катаки атаке готовь. «Но их не видно!» «Сейчас увидишь!» Процедил сквозь зубы разъяренный Георгий Картунский и развел руки в стороны, выпуская мощнейшее заклинание. Некоторые невежды считают, что второй дар по умолчанию дает человеку плюс одну ступень к рангу. Но это, разумеется, не так. Точнее, так бывает. Но далеко не всегда. И вообще нужно учитывать разные нюансы. По крайней мере, так всегда считал Георгий Картунский. Пусть у него нет второго дара, но в развитии своей силы он продвинулся очень далеко. И он был уверен, что какой-нибудь средненький магистр, даже дважды одаренный, не сможет его одолеть. Ведь сам он невероятно сильный магистр, почти архимаг. И сейчас глава Ратипштейнов с радостью демонстрировал свою мощь бойцам. Отец с восторгом смотрели, как мощные молнии сносят все деревья в округе, а огненные шары подсвечивают июльские сумерки. В мгновение ока часть леса просто исчезла, а за ней показалась просторная полянка, на которой замер изумленный враг. Всего один, но крайне ненавистный. Ну и псих же ты, Жора! Изумленно проговорил враг. Картунский холодно улыбнулся, не обращая внимания на то, что голос врага удивительным образом слышен сразу отовсюду, будто бы его по округе разносит воздух. Глава Ратипштейнов уже подготовил мощнейшее заклинание. Он с силой топнул, выпуская через стопу прямо в землю родовой дар. Бесчисленные сухие деревья, похожие на руки старухи-колдуньи, вмиг начали расти по всей полянке. А затем Картунский дал волю своей основной стихии, и весь этот сухостой мгновенно вспыхнул. «Ему конец!» — Со знанием дела проговорил один из бойцов первой дружины Эпштейнов. А через секунду в голову этого знатока прилетело три артефактные пули. «Тварь!» — прорычал Картунский, усиливая напор пламени. Больше враг не стрелял, но из-за огня его не было видно. В какой-то момент глава роте начал успокаиваться и развеял свое заклинание. Фух! услышали бойцы насмешливый голос. Немного жарковато, но наш Григорий Баньку топит гораздо жарче. Картунские остальные изумленно смотрели на фигуру в черном костюме, что стояла среди выжженной земли. Его совсем не задело, или фигура покачнулась? «Быстрее, кружите его и прикончите!» Вслед других сориентировался Геон, справедливо рассудив, что хватит их командующему тратить ману всего лишь на одного врага. Ведь сражение еще не закончилось. Слово и сам Картунский только что хорошенько выплеснул пар и сейчас желал лишь закончить свою месте текущую миссию. Но ведь это можно совместить. окружаем подтвердил он приказ и первым пошел к шатающемуся врагу щи ты наготове взять его живым глава ратипштеинов и выжившие бойцы первой дружины были уже довольно близко к ненавистному врагу а тот и не думал атаковать но вдруг он перестал качаться и выпрямился во весь рост бойцы остановились готовы атаковать в любой момент «Империя запомнит этот день», — спокойно произнес неизвестный. «Как день, когда барон Эпштейн за несколько часов потерял большую часть своей рати. Прощайте! Огонь!» — заорал Картунский, почувствовав неладное. И даже кто-то из бойцов успел выпустить во врага заклинание, прежде чем вся полянка, на которой стояла первая дружина Эпштейнов, превратилась в лес металлических копий. Красота! Нет, в самом деле, если за мной кто-то будет ходить по пятам и снимать мои битвы, меня запишут в маньяки. Несколько десятков людей на этой выжженной поляне висят над землей на копьях. И посреди всего этого великолепия стоит деревянный шалаш господина Картунского. Он хоть сам напоследок и закричал огонь, но единственный из врагов, кто вместо атаки ушел в глубокую защиту. И вообще, во всем этом великолепии виноват больше всех он. Нет, я, конечно, подготовил ловушки на этом поле и запитал контуры заклинаний так, чтобы они плавно впитывали в себя ману окружающего мира и крепли. Ну, так они и впитали. Особенно, когда этот умник отстроил здесь огненный ад. И в итоге Картунский, сам того не зная, заметно усилил мое заклинание. А сейчас внутри своего шалашика собирает силы, чтобы контратаковать. Пожалуй, стоит поторопить его. К тому же он так здорово ведется на мои подначки. «Эй, глава трусов, выходи стеремочка! Позвал я его, подходя ближе. И он вышел. Деревянная защита раскрылась, и я увидел облаченного в покров молнии магистра, готового во что бы то ни стало сражаться со мной. Он окинул взглядом поле боя, и его источник задрожал еще сильнее от безумной ярости. «Ну, чего ты хотел?» – спокойно спросил я. «Это вы пришли нас убивать. В такие моменты нужно быть готовым к тому, что враг убьет вас». «Вот и готовься умереть!» – процедил он еще сильнее, разгоняя свою ману. «Да я-то готов!» – усмехнулся я и посерьезнел. «А вот тебе поздно готовиться!» «Ты уже мертв!» Враг рванул на меня, но, сделав всего лишь один шаг, изумленно замер. С него слетел покров, а через миг Картунский захрипел, выплевывая кровь. Он изумленно смотрел на меня, не понимая, что с ним происходит. Я же думал, что артефактная броня у главы Ратипштейнов очень хорошая. Раз уж мы до сих пор ее не повредили, то сейчас глупо будет ломать. Так что в полнейшем неведении Картунский и умер. Поведя рукой, развеял все свои заклинания на этом участке боя. Трупы попадали на землю, а из груди Картунского пропал металлический вихрь, покрошивший его органы. Пока этот мерзавец защищался от атаки снаружи, микроскопическая металлическая стружка копилась в его легких, незаметно попадая туда через дыхательные пути. Я вернул в источник вложенную в заклинание ману. Фух, мгновенно стало легче. А то все же бегать от картунского и первой дружины, поддерживая покров ветра и кучу заклинаний, было тяжеловато. Ведь благодаря этому покрову я не только ускорялся, но и обманывал тепловизоры врага. Внешняя часть покрова была той же температурой, что и окружающий нас воздух. Вдали громыхнуло, затем громыхнуло еще ближе, потом на среднем расстоянии. Повсюду до сих пор шли яростные бои. Коснувшись микрогарнитуры, я по личному каналу вызвал травника. «Ну надо же, кто звонит!» – проворчал граф Распутин, и на фоне прозвучал громкий визг, перетекающий в яростный ор. «Лиса!» «Что у тебя там происходит?» – проигнорировав старческий сарказм, спросил я. «Да вот врагов бьем, а ты?» «Лиса!» – перещал кто-то. «Монстр!» «Гляжу, нуар себя хорошо показывает», — заметил я. «Соскучилась без хозяйки, да и время ее подходит», — голос графа Распутина посерьезнел. «Что ж, это ожидаемо. Да и участие в кровавом бою явно не добавляет этому магическому мутанту спокойствия». «Хорошо, что она различает своих чужих», — заметил я. «Остальное решим. Судя по всему, обстановка у тебя там нормальная?» «На нашем направлении, да. На других тяжко». «Ну, твою просьбу выполнили?» «Точно», — предельно серьезно переспросил я. Граф Распутин вздохнул и проговорил. «Мы пробились до их артиллерии. Воздух безопасен». «Ну, тогда и сами по вертолету не стреляйте. Я прикончил Картунского и первую дружину. В штабе тоже сейчас должно быть весело. Так что через пару минут враг начнет сдаваться». «Прости, что?» — опишел граф Распутин, которого я не посвятил во все детали плана. Хотя, справедливости ради, кроме меня никто эти детали полностью и не знает. «Что слышал, старый?» – проворчал я. «Бери бинокль и смотри в небо. Сейчас волшебник прилетит. В шестиместном вертолете. Все, до связи». Я прервал вызов и тут же связался с Бородиным. «Слушаю». Натужно прохрипел он, и рядом с ним что-то оглушительно громыхнуло. «Понятно, занят». «Вот тебе сигнал», — спокойно произнес я. «Суету в штабе на максимум». «Эм, понял». Выждав немного, я достал телефон и позвонил Алвису. «Слушаю, командир», — легко ответил он. «Веселитесь». «Аташ, все готово. Ждем вас». «Понял». Серьезным тоном ответил он и скинул вызов. Разве что я успел слышать, как он сказал Джину «Возвращаемся». Вот и финальная фаза плана. Все прошло как по маслу. Чувствую, даже в штабе противника хлеб с кабаном смогли добиться выдающегося успеха. Вот только едва над полем боя завис вертолет, и в его открытой двери показался перепуганный Давид Эпштейн с громкоговорителем в руке. По вертолету ударила ракета, выпущенная из стрелистника. «Воздух безопасен», — говорили они. «Ну-ну».